Слово 9. Послание к монаху Николаю Привозлюбленному сыну Николаю Поелику ты прежде много заботился о спасении своем и, имея великое попечение о жизни по Боге, объяснил нам о себе, какими трудами и с каким пламенным стремлением желал ты соединиться с Господом строгою жизнью и воздержанием, подвязаясь во всяком злострадании, во многом бдении и крепкой молитве. Ты изъяснил нам также, какие брани и какое множество плотских страстей воздвигаются в естестве тела и восстают на душу от закона греховного, противовоюющие закону ума нашего». Ты сетовал о том, что тебя слишком беспокоят страсти гнева и похоти, и искал какого-либо способа и разумного совета спрашивал, какие труды и подвиги употребив, ты мог бы победить упомянутые пагубные страсти. И в то время, сколько было можно, мы лично советовали любви твоей, предлагая тебе душеполезное разумение и мудрование и показывая, какими трудами и подвижническими усилиями с разумом и просвещенным рассудительным ведением душа, живя по Евангелию верою, при помощи благодати может преодолеть истекающие извнутрь зло греха, особенно упомянутые страсти. Ибо от каких страстей по укоренившейся привычке душа наиболее восприняла как бы образ и сильнее ими привлекается. Противу тех должна она предпринять и усерднейший, непрестанный подвиг, пока не покорит себе плотские и неразумные действия сердца, которым прежде сама покорялась и которыми увлекалась, и через частое воспоминание помыслов и злое поучение в них была их пленницей по причине внутреннего согласия с ними мыслей. Поелико же мы на время удалены от тебя лицем, а не сердцем, ушедшие в пустыню к истинным делателям и подвижникам Христовым, чтобы и нам, хотя мало, несколько подвязаясь и сподвязаясь с братьею, подвязающуюся противу сопротивных действий и доблественно сопротивляющуюся страстям, отложить ленность, оттрясти уныние, отвергнуть нерадение и воспринять всякое старание и прилежание в угождение Богу. Потому и поусердствовали мы письменно изложить искренности Твоей малые советы и полезные учения, чтобы Ты с прилежанием, прочитывая в малом письменном совете, нашел то же самое вкратце изложенное, о чем лично мною говорено было Тебе, как бы в присутствии нашем насладился духовной пользы. Итак, сын мой, начало пользы твоей о Боге должно быть отсюда. Ты должен всегда незабвенно помнить и в непрестанном внутреннем поучении размышлять о всех благодеяниях человека-любивого Бога и о действиях его промысла, совершившихся на тебе, и совершающихся ко спасению души Твоей, а не быть покрываемым порочным забвением или по причине уныния не вспоминать многих и великих его благодеяний и поэтому бесполезно и неблагодарно проводить остальное время. Ибо такое непрестанное памятование, как бы некое острие, пронзая сердце, побуждает его всегда к исповеданию к смирению, к благодарению сокрушенную душою, ко всякому благому усердию, к приобретению доброго нрава и благих навыков и к исправлению всякой о Боге добродетели, сердце которое всегда с мыслью, проистекающую от благой совести, получается сему пророческому слову из Псалма 115 стиха 3. «Что воздам, Господи ви?» А всех я же воздаде ми». Ибо когда душа помыслит о благодеяниях человека-любивого Бога, от рождения на ней бывших, или от скольких бед многократно была она избавлена, или то, сколько подпавшей злу и в прегрешение многократно поползнувшись волею, не предана была праведна в погибель и смерть прелестившим ее духом. Но напротив, Человеколюбивый Владыка долготерпеливо презирая согрешение и ожидая обращения ее, ее произвольно работавшую через страсти врагам и лукавым духом. Он питал, покрывал и всячески помышлял о ней, и напоследок, благим мновением наставил ее на путь спасения, вложил в сердце ее любовь к подвижнической жизни, укрепил с радостью оставить мир и всякую его прелесть плотских сластей, украсил ангельским образом постнического чина и устроил удобное принятие от святых мужей в собрание их братства. Кто, спрашиваю, имея мысль, руководимую благою совестью и размышляя о всем этом, не будет всегда в сокрушении сердца, имея столько обручений предварительных благодеяний, если не сделав сам ничего благого. Не возымел ли бы навсегда таковой по рассмотрение себя твердую надежду, размышляя в себе так? Если и тогда, как я не сделал ничего доброго, но и много согрешил пред ним, жившее в плотских нечистотах и в иных многих страстях, «Он не по грехам моим сотворил мне и не по беззакониям моим воздал мне», как сказано в Псалме 102 стихе 10, «но не спаслал такие дары и благодеяния во спасение мне». Если от селя посвящу себя совершенно на то, чтобы работать ему во всяком непорочном пребывании и исправлении добродетелей, то скольких благ, и духовных дарований сподобит Он меня, укрепляя на всякое благое дело, исправляя и наставляя. Имеющий всегда таковой помысл и не забывающий Божие благодеяний, преклоняет, направляет и понуждает себя ко всякому благому обучению добродетели и ко всякому деланию правды, будучи всегда усерден, всегда готов исполнить волю Божию. «Посему, возлюбленный Сын мой, имея благодатью Христовую, естественный разум, всегда храни в себе сие постоянное размышление и благое поучение, и не будь покрываем пагубным забвением или возбраняем унынием, которое соделывает ум суетным и уклоняет от жизни, или помрачаем помыслах невежеством» которая есть причина всех зол, или прельщаем от всезлобного нерадения. Не будь также отвлекаем плотскую сластью, не побеждаем от чрева неистовства, не пленяем умом от похоти, производя в себя осквернение согласием с блудными помыслами, не побеждаем от гнева, рождающего брата ненавидения и мнимого ради милосердия, или под каким-либо презренным предлогом опечаливая и опечаливаясь, и приводя себе на память лукавые помыслы против ближнего, уклоняясь от чистой Богу молитвы и умом пленяем и зверским помыслом подзирая единодушного брата. Ибо связуемый в совести неразумным нравом плотского мудрования, предан будешь до времени в наказание злым духом, которым сам покорялся, пока ум твой, будучи отовсюду окружен недоумениями и поглощен печалью и унынием, и предварительными винами погубив преуспеяние по Богу, снова начнет воспринимать со многим смирением начало пути спасения. И много потрудившись в молитвах и в сеночных бдениях, разрешив вины смирением и исповеданием Богу и ближнему, таким образом начнет снова истрезвляться и, вразумляемый просвещением разума евангельского при содействии благодати Божией, познает, что не предавший себя совершенно на крест смиренным образом мыслей и не повергнувший себя под всеми для того, чтобы переносить попрание, уничижения, презрения, обиды, осмеяние и поругание, и все сие терпеть с радостью Господа ради, отнюдь не преклоняясь к человеческой славе или к чести, или к похвале, или к сласти пищи и питья, или к лучшей одежде, не может быть истинным христианином. Итак, видя, что нам предлежат таковые подвиги, почести и венцы, доколе мы будем поругаемы видом притворного благочестия с ухищрением, работая Господу, будучи за одних почитаемы от людей, а другими, видимы, от ведущего тайное. Ибо почитаемые от многих святыми, мы еще свирепы нравом, поистине имеем образ благочестия, сила же его, пред Богом не приобрели. Как сказано во втором послании апостола Павла к Тимофею, Глава 3, стих 5. «Бываем почитаемы от многих девственниками и чистыми, а пред ведущим тайны внутренне оскверняемся согласием с блудными помыслами и очерняемся действиями страстей, и ради притворного еще подвижничества нашего не спадаем от человеческих похвал и ослепляемся умом нашим» доколе будем ходить в суете ума, не усвояя себе евангельского образа мыслей и не познавая жительства по совести, дабы со всем чьянием преуспевать воном и через сие обрести дерзновение в совести нашей, но еще утверждаемся на одной мнимой правде внешнего человека по причине лишения истинного ведения и прельщаем себя лишь внешними обучениями, желая угождать людям и ища от них славы, чести и похвал. Поистине, как писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 4 стих 5, приедет Господь, и же во свете приведет тайное тмы и объявит советы сердечные. судья, который ни богатого не стыдится, ни нищего не помилует. Тот, который отнимет внешний образ и объявит сокровенную истину. По совести жительствующих истинных подвижников и страдальцев увенчает в присутствии ангелов пред отцем своим, а притворных и образом благочестия одеянных, показывающих людям жизнь только наружную, и на ней суетно утверждающихся, и умом прельщающих себя изобличит пред Вышнею Церковью Святых и пред всем небесным воинством. И так их горько стыдящихся пошлет во тьму кромешную, по примеру юродивых дев, которые и внешнее девство сохранили, ибо немало за не были порицаемы и имели несколько елея в сосудах своих то есть были причастницами некоторых добродетелей и внешних исправлений, и некоторых дарований, почему и светильники их горели до некоторого времени. Отвержены же были за то, что по нерадению и невежеству и унынию не позаботились о себе как должно и не познали достоверно множество страстей, кроющихся внутри, и приводимые в действие лукавыми духами. Но разумения их были растлеваемы, противными действиями, и, сообщаясь с ними согласием помыслов, они были тайно прельщаемы и побеждаемы злобнейшей завистью, ненавидящую добра, ревностью, ссорами, спорливостью, ненавистью, гневом, огорчением, злопамятностью, лицемерием раздражительностью, гордостью, тщеславием, человекоугодием, самоугодием, сребролюбием, унынием, похотью плотскую, помыслами, производящими сладострастия, неверием, бесстрашием, боязнью, печалью, прикословием, слабостью, сном, высокоумием, самооправданием, возношением, кичливостью, ненасытностью, невоздержанием, лихоимством, всего лютейшим отчаянием и тонкими действиями зла. Сие девы и добрые дела свои, или похвальную жизнь, которую они считали нужным совершать пред людьми для получения от них похвал, и самое то, что были они причастницами некоторых дарований, продавали духом тщеславия и человеку угодия. И, порабощаясь также прочими страстями, смешивали доброе обучение с лукавым и плотским образом мыслей, и через то соделывали оные неприятными и нечистыми, как каинову жертву, почему и лишены радости жениха и затворены вне чертога небесного. Итак, помышляя, рассуждая и испытывая о сём, познаём и уразумеем, в каких делах мы пребываем, дабы доколе ещё имеем время покаяния и обращения, исправить себя так, чтобы добрые наши дела, будучи совершаемы чисто, были истинны и добры, не смешиваемы с плотским мудрованием, да не окажутся отверженными от Господа, как жертва порочная за бесстрашие, нерадение и оскудение истинного ведения, дабы и с нами не случилось того, что и труды, девства, и воздержание, и бдение и поста, и страннолюбия мы понесем, и дни утратим, а за вышесказанные вины, страстей, мнимая наша праведность, оказавшись жертвою порочную, будет неприятна». Небесному священнику Христу. Прежде всего, Сын мой, надлежит стараться о ведении и разуме духовном тому, кто хочет взять крест свой и последовать Христу с непрестанным в себе испытанием своих помыслов и многим попечением о спасении и истинном ведении, со многим к Богу тщанием и вопрошением единодушных, и единомудренных рабов Божиих, и одинаковым подвигом подвязающихся, чтобы, не зная где и как ходит, не шествовать ему, как во тьме без света светильника. Ибо кто идет путем сим самочинно, без евангельского ведения и совсем без наставления, тот много притыкается, впадает во многие ямы и сети лукавого, много заблуждает». «И во многие впадают беды и не знает, какой конец получит. Многие прошли путь свой со многими трудами, подвижничеством и злостраданием, и многие труды претерпели Бога ради. Но самочиние, нерассуждение и не нетребование от ближнего пользы соделало таковые труды их нетвердыми и суетными». Итак, «Ты, о Сын мой возлюбленный, помни, что я сказал Тебе в самом начале увещания, и не забывай благодеяний, оказанных Тебе достопоклоняемым и человеколюбивым Богом, будучи отвлекаем от сего охранением злобы, вражей и унынием, но полагая предачами своими бывшие от начала рождения Твоего до ныне и телесные или духовные благодеяния, размышляй и всегда поучайся в них, по сказанному в Псалме 102 стихе 2, не забывай всех воздаяний его, чтобы сердце удобно возбуждалось ко страху Божию и любви, дабы по силе своей внимательно провести жизнь, сохраняя добродетельное жительство, совесть благочестивую, слово благоприличное, правую веру, смиренное мудрование и просто сказать «предать всего себя Богу», убеждаясь памятью благодеяний, которые ты получил от благого и человеколюбивого Бога, чтобы сердце твое, само собою таковою памятью благодеяний и особенно при содействии помощи свыше, уязвлялось в любви и желании к Богу. По елику он не сотворил другим много лучше тебя, то чудесное, что на тебе показал по неизреченному своему человеколюбию. Итак, всё бывшее в тебе от Бога благое, постарайся содержать в непрестанной памяти, особенно же непрестанно вспоминай ту великую и дивную благодать, которую Бог подал тебе, как ты нам говорил, во время плавания твоего вместе с матерью от священных мест в Константинополь, когда ночью воздвиглась страшная и неудержимая буря и волнение, и все, бывшие в корабле, вместе с корабельниками и с самою матерью Твоею погибли во глубине. И только один Ты с двумя другими спаслись преславную божественную силою, будучи выкинуты на берег, и как Господь устроил путь Твой в Анкару, где с отеческим благоутробием был принят некоторым милостивым мужем и соединился любовью с благоговейнейшим сыном Епифанием. И как оба вы, быв наставленные преподобным мужем, обратились на путь спасения и были приняты от святых рабов Божиих как искреннее чадо. За все сии бывшие тебе от Бога благодеяния Что достойное можешь ты воздать призвавшему душу твою в жизнь вечную? Поистине, от сели ты должен жить по Писанию не себе, не умершему за тебя и воскресшему Христу во всякой добродетели, правде, во всяком исполнении заповедей, ища всегда, как писал апостол Павел в послании к римлянам, глава 12 стих 2, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и всею Свою силою стараясь достигать сего. Вместе с Сим, юность Твою, Сын мой, покори Слову Божию так, как само Слово сего требует. Представить тело свое по слову апостола Павла к римлянам, глава 12, стих 1 жертву живу святу, благоугодну Богове словесное служение. И всякую влагу плотской похоти заставь иссякнуть, и иссуши малоедением, малопитием и всеночными бдениями, дабы и ты мог сказать о себе от залога сердечного словами Псалма 118 стиха 83-го «Бых яко мех на слане, оправданий твоих не забых». И познав, что ты, Христов, распни плоть свою по апостольскому глазу со страстьми и похотьми, как писал апостол Павел Галатам, глава 5, стих 24, и «Умертви Уды, я же, на земле, То есть не только деяние блуда, но и возбуждаемую от лукавых духов во плоти нечистоту. И Несим только ограничивает подвиг свой ожидающий венца истинного, нескверного и всесовершенного девства, но, последуя апостольскому учению, подвизается умершвлять и самое явление, и движение этой страсти. Даже Исим еще не удовлетворяется сильным рачением, домогающееся вселить в свое тело ангельское и пречистое девство, но молиться, дабы истребилось и самое воспоминание тонкой похоти, бывающее в одном помысле без движения и действия телесной страсти во время рассеяния ума находящая. Сие же может совершиться лишь помощью свыше и единую силою и подаянием Святого Духа. Есть ли такие, которые сподобляются сей благодати? Таким образом, ожидающие венца чистого, невещественного и нескверного девства распинает постническими трудами плоть свою, умерщвляет уды, яжи на земле, продолжительным и непрестанным воздержанием, сокрушая внешнего человека и истончевая его и соделывая ветхим и сохшим чтобы верую подвигами и действием благодати внутренний человек обновлялся день ото дня преуспевая на лучшее возрастая любовью украшаясь кротостью веселясь радованием духа упокоеваем миром христовым водим благодатью оберегаем благостью окружаем страхом Божиим, освещаем разумом и ведением, просвещаем премудростью, наставляем смиренно-мудрием. Сими и сим подобными добродетелями ум, будучи обновляем от духа, познаёт в себе начертание боговидного образа и усматривает мысленную и неизреченную доброту владычнего подобия и постигает богатство завещательного закона самонаученной и саморазумной премудрости. Итак, сын мой, вышереченными подвигами и станчи юношескую плоть и уточни бессмертную душу, а вышереченными добродетелями обнови ум содействием духа. Ибо юношеская плоть, уточненная различными снедями и питьем вина, Есть как бы вепер, готовый на заклание рождением телесных сластей, которого закалается душа и ум пленяется распалением злой похоти, будучи не в состоянии сопротивляться плотским сластям. Ибо умножение крови удаляет духа. Особенно же юность не должна даже и обонять вкушение вина, дабы сугубый пожар, являющийся во внутреннем действии страсти и от вне обливаемой питьем вина, которыми сильнее возгорается плотская сласть, не отогнал от души духовную сладость болезненного умиления и не произвел в сердце смешения и нечувствия. Но ради духовного вожделения юношество не должно и воды вкушать до сытости, ибо скудость воды приобретению целомудрия весьма содействует. Испытав сие на деле, ты опытом убедишься в этом. Не думая, чтобы мы хотели наложить на тебя ерем нужды, законополагая или повелевая сие, но любезно поучаем и советуем сие как способ и благое художество, содействующее истинному девству и достоверному целомудрию, оставляя твоему самовластному произволению делать, что оно хочет. Приди, наконец, рассудим несколько и о неразумной страсти гнева, опустошающей, смущающей и помрачающей всякую душу и являющей человека во время движения и действия своего подобным зверям, особенно же легко впадающего в нее, и быстро преклоненного к ней. Страсть сия особенно утверждается и укрепляется гордостью и бывает неразорима, пока сие дьявольское дерево огорчения, гнева и раздражительности бывает напаяема злою водою гордости, тогда оно хорошо растет, хорошо цветет и приносит много плодов беззакония. Таким образом, здание лукавых бывает неразоримо в душе, утверждаясь и укрепляясь на основании гордости. Итак, если хочешь, чтобы сие древо беззакония, разумею страсть огорчения, гнева и раздражительности, иссохло в тебе и было бесплодным, чтобы секира духа, пришедши посекла его, ввергни в огонь по глазу евангельскому, и истреби его со всякою злобою. И если хочешь, чтобы сей дом беззакония, который лукавый всегда злобно созидает, собирая как камни различные основательные или неосновательные причины, дела вещественные или слова в помыслах наших, и при сооружении в душе здания злобы, полагая в утверждение и укрепление оного помыслы гордости. Если хочешь, говорю, чтобы дом сей был разорен и раскопан, то имей незабвенно в сердце твоем смирение Господне. Что Он и чем сделался ради нас и от каковой высоты света Божества Откровенного по силе горних существ и на небесах славимого от всего разумного естества ангелов, архангелов, престолов, господствий, Начал, властей, херувимов и серафимов и неминуемых умных сил, которых имена до нас не достигли, по пророчеству апостола, в каковую глубину человеческого смирения сошел по неизреченной своей благости, по всему уподобившись нам, сидящим во тьме и сене смертной, и через Адамова преступления, бывшим пленниками» и через действие страстей от врага обладаемым. Итак, когда мы находились в таковом лютом пленении и были обладаемы невидимую и горькою смертью, владыка всей видимой и невидимой твари не постыдился, но смирил себя. И восприняв осужденного человека от страстей бесчестия, запрещения и влаычнего на него изречения, стал подобен нам по всему, кроме греха, то есть кроме страстей бесчестия. Ибо постигнувшее человека в наказание за грех преступления изречением владыки, то есть смерть, труды, алчбу, жажду и все таковое, воспринял он, быв тем, что мы, да мы будем тем, что он. Слово «плоть бысть» чтобы плоть была словом. Богат сый, обнища нас ради, да мы нищитою его обогатитеся. По великому человеколюбию уподобился нам, дабы мы всякую добродетелью уподобились ему. Ибо с тех пор, как пришел Христос, поистине новый человек обновляется по образу и по подобию благодатью Духа и силою достигая в меру совершенной любви, вон изгоняющий страх и уже не подверженный падению. Ибо любы же отпадает, как писал апостол Павел в Первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 8. Потому что Бог, говорит Иоанн в Первом послании, глава 4, стих 16, любя есть и пребывали в любви, в Бозе пребывает. Сей меры сподобились апостолы и подобно им обучившиеся добродетели и представившие себя Господу совершенными и совершенным желанием во всей жизни своей последовавшие Христу. Итак, если будешь всегда незабвенно рассматривать таковое смирение, которое по неиреченному человеколюбию из любви к нам воспринял Господь, то есть, Вселение Бога слова в ложе снах, восприятие человека, рождение от жены, постепенность телесного возрастания, бесчестие, досады, поношение, поругание, укорение, биение, оплевание, насмешки, наругание, червленую хламиду, терновый венец, приговор на нею правителей, вопли против него беззаконных иудеев, его единоплеменников, как сказано в Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 15, «Возьми, возьми, распни его! Крест, гвозди, копие, напоение отцам и желчью, торжествование язычников, насмешки тех, которые, проходя, говорили ему «Аще Сын Еси Божий, сниди со креста, и веруем в Тя!» В Евангелии от Матфея, глава 27, стих 40, и прочие страдания, которые Он претерпел ради нас. Распятие, смерть, тридневное в гробе погребение, сошествие во ад, затем плоды страданий, каковы и какие, то есть воскресение из мертвых, пленение ада и смерти, исшедших оттуда с Господом душ на небеса вознесения, «Сидение Одесную Отца превыше всякого началства и власти, всякого имени именуемого». Как писал апостол Павел в послании к Ефесинам, глава 1, стих 21. «Честь и славу, поклонение всех ангелов первенцу из мертвых, по причине его страданий». Согласно апостольскому слову в послании к филиппийцам, Глава 2 стихи с 5 по 10. Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, и еже во образе Божии Сы, не восхищением, не пищева быть равен Богу, но себе умалил, зрак раба, приим в подобии человечестим быв, и образом обретеся якоже человек. Смирил себе послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные. Тем же и Бог его превознесе и дарова ему имя, хежепаче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклониться небесных и земных и преисподних и прочее». Вот видишь ли последствия вышесказанных страданий по правде Божией, на какую славу и высоту вознесли человека Господня. А потому, если с любовью и желанием будешь незабвенно помнить сие в сердце твоем, то страсть огорчения, гнева и раздражительности не будет обладать тобою. Ибо если основание, утверждающееся на страсти гордости, через смирение Христова, которое рассматриваешь и сторгнуто будет наружу, то все здание беззакония, раздражительности, гнева и печали удобно разорится само собою. Ибо какое жесткое и каменное сердце не сокрушится, не умилится и не смирится, если будет всегда иметь в уме таковое единородного божество, смирившееся нас ради, и пометование вышесказанных исчисленных страданий. Не будет ли произвольно по Писанию земля и пепел и попрание всем человеком? И если душа, таким образом смотря на смирение Христова, будет смиряться и сокрушаться, то какая раздражительность, какой гнев, возможно, обладать ею? Какое огорчение, возможно, одолеть её? Но, как кажется, забвение сих полезных и ожитворяющих нас помыслов и сестра его уныния, и сим содействующие, и единонравное неведение, текчайшие и внутреннейшие страсти души, неудобо обретаемые и неудобо исправляемые, лютым любопытством покрывая и помрачая душу, способствуют и прочим злым страстям действовать и укрываться в ней, ибо влагают бесстрашие и нерадение о добрых делах и удобно попускают каждой страсти дерзостно входить и действовать. Когда душа бывает покрыта всезлым забвением, пагубным унынием и всех зол матерью и питательницею неведением, тогда жалкий и слепотствующий ум удобно привязывается ко всему видимому, разумеваемому и слышимому. То есть, если увидит красоту женскую, тотчас уязвляется плотскую похотью. Далее же память, возобновляя страстно и с приятностью виденное или слышанное или осязанное воображением мыслей и злым в этом поучением живописует внутрь образы, и через то оскверняет страстно еще и жалкий ум действием блудных духов. А, наконец, и плоть, если будет тучна или юна или сыра, будучи удобно возбуждена таковыми воспоминаниями, страстно действует, свойственное себе, возбуждаясь к похоти и иногда во сне или наяву производя нечистоту, хотя таковой в действительности и не имел общения с женою и будучи от многих почитаемых целомудрым, девственником и чистым, хотя и считает себя святым, предвидящим же, тайное бывает скверным, и блудником, и прелюбодеем, и справедливо будет осужден воный день, если не будет плакать и рыдать, и, истаив плоть постом, бдениями и непрестанными молитвами, и исцелив, и исправив ум воспоминаниями и поучениями, в Слове Божием не принесет достойного покаяния Богу, пред которым помыслил или соделал злое. Ибо не ложен есть живый глаз сказавшего по Евангелию от Матфея, глава 5, стих 28. «Аз же глаголю вам, яко всяк, иже воззрит на жену, к еже уже любодействовав с нею в сердце своем. Посему полезно, особенно юным, дабы отнюдь, если можно, не беседовать с женами, хотя бы они и казались святыми. Также, если можно пребывать вне сообщества человеческого, то это облегчает брань и дает яснее разумевать свое преуспеяние, особенно же, если кто осторожно внимает себе и, употребляя мало пищи и мало воды, со многим бдением пребывает в молитве, подвязаясь и стараясь обращаться и пребывать с искусными духовными отцами и пользоваться их наставлениями. Ибо бедственно жить наедине самочинно, не опираясь на свидетельства опытных, и вместе жить с неопытными в духовной брани, потому что таковые бывают одержимы другими образами браней поскольку многие суть козни злобы и сокровенные засады и отовсюду распростерты различные сети вражеские посему если можно надлежит ходить вместе то есть стараться часто приходить к разумным мужам и по наставлению их подвязаться да таковым образом если кто сам и не имеет светильника истинного разума по причине еще несовершенства умного возраста и младенчества, то, шествуя вместе с имеющим он и, не ходит во тьме, не терпит бедствий от тенет и сетей, не попадает мысленным зверям, пасущимся во тьме, которые похищают и избивают ходящих в ней безумного светильника Божественного Слова. Итак, «Если хочешь, Сын мой, иметь внутри себя светильник мысленного света и духовного разума, дабы возмог ты непреткновенно ходить в глубочайшие ночи века сего, и чтобы стопы твои исправились от Господа, как сказано в Псалме 118 стихе 133, да по пророческому слову восхощеши зело пути Евангелия, то есть с горячайшую верою проходить, совершеннейшие евангельские заповеди и желанием и молитвою быть причастником страданий Господних, то показываю тебе дивное художество и изобретение нрава духовного, требующее не телесного труда или подвига, но душевного труда, постоянства ума и внимательной мысли, страхом и любовью Божию с изобретение которым ты возможешь удобно победить полк врагов, по примеру блаженного Давида, убившего одного исполина из иноплеменников верою и упованием на Бога и через то, победившего со своими людьми тьмы врагов. Содержание же нашего слова имеет предметом трех сильных и крепких иноплеменных исполинов, на которых утверждается вся сопротивная сила мысленного алаферна, если они не зложены и умершлены будут, то из нее может в смертной борьбе всякая сила лукавых духов, кажущиеся же крепкими из лукавого, суть три уже поименованы: неведение, мать всех зол, забвение, сестра его, содейственница и помощница, и уныние которая, в темную черного облака одежду и покрывала души, оба первые утверждает, укрепляет, служит им связью, вкореняет в нерадивейшей душе зло и делает его твердым. Ибо уныние, забвение и неведение укрепляют и увеличивают подпоры прочих страстей. Будучи помощниками, одно другому и одно без другого не могши составиться, они являются силами сопротивного и сильными князьями лукавого, коими все воинство духов лукавствия обращается, утверждается и успевает совершить свои замыслы, без которых вышесказанное не может составить одного целого. Итак, если хочешь одержать победу над вышесказанными страстями и удобно победить полк мысленных иноплеменников, то молитвою и содействием Божиим пришед в себя и входя в глубину сердца, исследуй сих трех сильных исполинов дьявольских. Разумею забвение, уныние и неведение, подпору мысленных иноплеменников, помощью коих и прочие злые страсти, обращаясь, живут и действуют, и взмогают в сердцах сластолюбивых и в душах неразумных. И многим вниманием и постоянством ума с помощью свыше, найдя прочим неведомые и даже не предполагаемые губительнейшие прочих злые страсти, оружиями правды, сопротивными он им, разумею памятью благою, причиную всех благ и просвещенным разумом, коим бодрствуя душа отгоняет от себя тьму неведения и особенным усердием, приготовляющим и возбуждающим душу ко спасению. И облекшись в сии оружие добродетели силою Святого Духа, всякую молитвою и молением доблестно и мужественно победишь трех вышесказанных исполинов, мысленных иноплеменников, при особенном пометовании Бога, всегда помышляя, как писал апостол Павел в послании к филиппийцам, глава 4, стих 8. «Елика суть истинна, елика чесна, елика праведна, елика пречиста, елика доброхвальна, ащекая добродетель и ащекая похвала». Исим отгоняет себя всезлейшее забвение. Просвещенным же и небесным разумом, истребляя губительное неведение тьмы. все добродетельным же и добрейшим усердием изгоняя безбожное уныние, которое соделывает зло всажденным в душе. Стижав же сии добродетели не одним произволением, но силою Божией и содейством Святого Духа, со многим вниманием и молитвою таким образом «возможешь избавиться от трех вышесказанных крепких исполинов лукавого». Ибо когда в душе действенную благодатью понудительно составится согласие истинного ведения, пометование словес Божиих и благого усердия и прилежно будет сохраняться, то и самый след забвения, неведения и уныния в ней истребляется и превращается в ничто, и от сели царствует в ней благодать о Христе Иисусе Господе нашим, коему слава и держава во веки веков. Аминь. Благодарение Богу. Благодарение. Благодарение превосходящему и неисповедимому Его дару, что Он, человеколюбствовав о душе, содержимой лютыми страстями, и лишившееся всей крепости, посетил ее милосердным и всецело на Бога возложенным произволением, говорю добродетельную и соединенную с Богом преподобную Твоею душою, коею послана мне блистающая искра, исполненная божественного света, и уда, имеющая духовную приманку, и светильником слов труда и любви, рожденных от соединенного с Богом помысла, исторгнул мою душу от мрачнейшей тьмы и бури и соделал владыка то, что мысль моя бодро возникла от возвещенных мне трех исполинов. Поистине, исполины сии велики и свирепы и никогда не перестают нападать на человеческий род». Кого же так свирепо и люто содержат они на земле, как меня, и по своей воле еще обладаемого ими? Но Тот, Который никогда не веселится о погибели живых, помиловал Меня и показал на Мне свое долготерпение и человеколюбие, милосердие, и, подвигнув оный благочестивый помысл, возбудил спавшее глубочайшим сном произволение «Указал и явил мне вышесказанных исполинов, говорю же, во-первых, забвение, изгнавшее из рая Адама, ибо если бы он не забыл заповедь владыки, не отпал бы от таковой славы, и уныние, предавшись которому послушал супруги, и неведение, через которое не узнал, чем был и чем сделался». «Сии три духа соделал мне явными Господь Иисус духом святым, живущим в тебе. Ибо поистине послал он меч обоюда острый, который есть глагол Божий, и рассёк пополам ум со многою тишиною. Не остановился и насём, но поистине и сладость некую духовную через твои слова вложил в моё произваление. Итак, сколькими устами и сколькими языками возмогу достойно возблагодарить истинного владыку Бога за его благодеяния, о которых ты мне напомнил, или опять за послание мне благоискусных и любвеобильных слов, возбуждающих душу к взысканию истины и соблюдению Божьих заповедей, и, наконец, за многую пользу через сие принесенную» желающему ходить путем Господним, ведущим в жизнь вечную. Не только же мне таковую пользу принесли слова Твои, но и всем, которые их слышали. Много просветилась мысль их, и великую пользу получили они от ясно высказанных слов. Посему речи эти оказались достоверными, как вещи, и слова сии слышались не как слова только, Но как дело очевидное, находящееся пред очами нашими, ибо тотчас слово сие вложило в произваление наше великое бодрствование. И поилеку слово сие было действенное, то и не осталось праздным, но туч изростило колосья и принесло зрелый плод. Но и сим не ограничилось, ибо каждая из нас не насыщается им, как то ведает Бог. Сколько раз не читаю его, не получает сытости бедная душа моя. Итак, молитвою Твоей святыни да дастся мне дар сей, чтобы неместная искра прибыла во мне и погубила все совершенно до конца вышесказанных исполинов. Да не забудусь когда-либо и предательством самовластного произволения врину себя в вышеупомянутое зло, и сделаюсь с недью врагов, но верую Господу Иисусу Христу, живущему в тебе, что ради твоего преподобия и подобно тебе подвязающихся. Он не презрит меня и не предаст устам вышеупомянутых исполинов, но, делая мне всегда напоминание через преподобных рабов своих, скажет путь свой мне, окаянному, святыми Твоими молитвами. Итак, прошу и умоляю благоутробную и преподобную Твою душу, не зазри меня в том, что я с упованием дерзнул начертать ответное писание Твоей святости, но, видя отверстую милость отеческую, хотя и худыми письменами, прошу и умоляю поминать меня всякий час». По елику господь всегда посещает своего неотступного и непрестанного служителя разумею достойно очищенный ум твоей благословенной души до да святынью твоею и я быв избавлен от зол моих обрящу благий исход благодатью человеколюбивого Христа бога с ним же отцу честь и держава со святым духом во веке аминь